Перевод Салагуба. Бродяги. Жалкий брат! Что за ужасное бдение ты перенёс ради меня? Я не был ревностно поглощён этим предприятием. Я насмехался над его слабостью. По моей вине мы вернулись в изгнание, в рабство. Он предполагал во мне несчастье и невинность, очень странное, и прибавлял беспокойные доводы. Я зубаскаля отвечал этому сатаническому доктору и кончал тем, что достигал окна. Я творил по ту сторону полей, пересеченных повязками редкой музыки, фантомами будущей ночной роскоши. После этого развлечения неопределенно гигиенического Я раскидывался на соломе, и почти каждую ночь, едва только заснув, бедный брат вставал с гнилым ртом, с вырванными глазами, такой, каким он видел себя во сне и тащил меня в залу, воя о своем сне идиотского горя. Я в самом деле, в совершенной искренности ума, взял обязательство возвратить его к его первоначальному состоянию сына солнца, И мы блуждали, питаясь палермским вином и дорожными бисквитами, и я спешил найти место и формул.